Глава четвертая. Необретенная благодать. Проститутка в мыслях. Дома я обнаружил в почтовом ящике толстый конверт с письмом от лейтенанта Мамия. На нем знакомые мне каллиграфическим почерком черной тушью были выведены мое имя и адрес. Переодевшись и умывшись, я пошел на кухню. Выпив два стакана воды, перевел дух и распечатал письмо. В конверте был десяток мелко исписанных авторучкой листков тонкой почтовой бумаги. Я быстро перелистал их и засунул обратно. Прочесть такое длинное письмо мне было не под силу. Я слишком устал и не мог сосредоточиться. Строчки сливались, составляющие их иероглифы казались роем странных синих жучков. А в голове едва слышно звучал голос набору тая. Я растянулся на диване и, отключившись, закрыл глаза. В моем состоянии отключиться было совсем нетрудно. Чтобы ни о чем не думать, надо размышлять обо всем понемножку. Чуть подумаешь о чем-нибудь и сразу выбрасываешь из головы. Было уже 5 часов вечера, когда я наконец решил взяться за письмо Мамии Сан. Сел на веранде, прислонившись спиной к столбу и достал листки из конверта. Вся первая страница была исписана дежурными фразами, многословными пожеланиями хорошей погоды, благодарностями за оказанный ему прием, проникновенными извинениями за то, что утомил своим длинным и неинтересным рассказом. По часть приличия Мамей Сан был большой мастер. Реликт, оставшийся с того времени, когда этикет был важной частью повседневной жизни. Я пробежал глазами страницу и перешел следующий. — Извините за такое длинное предисловие, — писал лейтенант Мамия. — Я позволил себе причинить вам беспокойство этим письмом, чтобы вы знали, все, что я рассказал вам во время нашей недавней встречи, не небылицы и не стариковские выдумки, а истинная правда до самого последнего слова. Как вы знаете, с тех пор, как окончилась война, прошло уже много лет, много времени, а вместе с ним, само собой, меняется человеческая память. Память и мысли стареют так же, как и люди. Однако есть воспоминания, которые никогда не стареют, и есть вещи, память о которых остается навсегда. До нашей с вами встречи я не рассказывал эту историю никому. Большинству людей она, наверное, покажется вздором. Многие считают, что вещи, лежащие за пределами их понимания, абсурд, на который не стоит обращать внимания. Как бы мне хотелось, чтобы моя история действительно была нелепым вымыслом. Все эти годы я жил надеждой на то, что она сотрется из памяти, как бред или сон. Сколько раз пытался убедить себя, Это все фантазии, ничего на самом деле не было. Но как я не старался задвинуть свои воспоминания подальше, они неизменно возвращались, становясь все более выпуклыми и четкими. Словно раковые клетки они пустили корни в моем сознании, вгрызлись в мою плоть. И сейчас я могу до мельчайших подробностей вспомнить все, что тогда произошло как будто это было вчера. Мои руки сжимают песок и траву. Я чувствую их запах. Помню очертания облаков, плывущих по небу. Ощущаю даже сухой, перемешанный с песчинками, ветер на щеках. Нереальные фантазии, лежащие где-то на грани сна и яви, скорее стало казаться то, что случилось со мной потом, после тех страшных событий. В монгольской степи, где, насколько хватало глаз, взгляду не на чем было остановиться, омертвело и сгорело дотла сердцевины моей жизни, то, что можно назвать человеческим «я». Потом, в жестоком сражении с вторгшимися через границу советскими танками, я потерял руку, натерпелся горе в лагере, в жуткие сибирские морозы. Вернулся на родину, и тридцать лет, о которых нечего вспомнить, учительствовал в деревне, и теперь живу один, копаюсь на своем участке. Но все эти годы прошли для меня как сон, вроде были, а вроде и не были. Моя память мгновенно перескакивает через этот бесполезный огрызок времени и возвращается обратно в степь Хулунбуир. Из-за чего моя жизнь пошла наперекосяк? Почему от нее остался один пустой, высохший остров? Мне кажется, всему виной свет, который я увидел со дна того самого колодца. Поток яркого солнечного света, заливавший колодец на какие-то десять-двадцать секунд. Каждый раз он обрушивался на меня внезапно и также неожиданно исчезал. Но в этом стремительном и коротком, всего в несколько мгновений потоке, я увидел нечто такое, чего не видел больше никогда. И, увидев, изменился. Стал совершенно другим человеком, совсем не таким, как прежде. До сих пор, спустя сорок с лишним лет, я не в состоянии понять, что произошло тогда на дне колодца, что это было. Поэтому то, что я скажу дальше, всего лишь мои догадки, одно из предположений, которое не имеет под собой никаких логических оснований. И все же я считаю, что моя гипотеза сейчас ближе всего к истинному значению того, что мне пришлось пережить.